Глава 66. Лейра. Когда я пришла в себя, последние нити моего сна переплетались с туманным облаком действительности. Я была одна, совсем одна, и вокруг в руинах замка пылало множество огней, маленьких и больших. Потом я поняла, что это был вовсе не сон, что я видела всё это на самом деле. что, ведомая мое магией, я сделала то, что должна была. Ноги дрожали. Я опустилась на землю посреди руин, стоять было тяжело, будто я сама превратилась в камень. Магия волшебницы была слишком тяжела для меня, будто я стала единым целым с руинами замка, погрузилась в камень и сама слилась с ним. Это меня больше не волновало. Камень не может испытывать отчаяние. Камень не может быть жестоким. Тот, кто стал камнем, не страдает от решений, которые приходится принимать. Мне показалось, что я слышу, как мое сердце с последним ударом обращается в камень. Слышался скрежет. Болела рука. Я снова пришла в себя, потому что что-то не давало мне спать. Я же была камнем. Почему тогда я ощущала себя такой мягкой, такой податливой, такой слабой? Голова лежала на чём-то тёплом, и лёгкое покачивание тут же снова погрузило меня в новый сон, сотканный из воспоминаний, прекраснейших воспоминаний. Они напоминали об обещанном будущем и были горькими и сладкими одновременно. потому что обещание неизбежно остаётся лишь мечтой. Тебе надо уходить. Эти слова развеяли сон. Я бы разозлилась, если бы не соскучилась так сильно по этому голосу. По чувству, что меня держат сильные руки. По дыханию, которое я любила больше, чем чьё-либо. «Ты совершила невозможное, Лейра. и Я невозможная лгунья». — пробормотала я. — Я останусь с тобой. Я должна остаться с тобой. Я всегда этого хотела, понимаешь? Я не могу быть там, где нет тебя. Он должен был рассмеяться. Он всегда смеялся. Но вместо этого его пронизала дрожь. Он поцеловал мои волосы и ничего не сказал. Он молчал долго. В какой-то момент после того, как дрожь успокоилась, «И я ощутила влагу на своих волосах, словно начался дождь», — он сказал. «Я давно позволял другим управлять моей жизнью. Сначала ради своего происхождения, ради положения. Потом, на десять долгих лет, я заложил её своему хозяину. А теперь...» Он сглотнул. «Но, Лейра, рядом с тобой я был свободен, понимаешь? Когда мы были вместе, ты и я...» Тогда я мог дышать. Мне и правда казалось, будто я свободен. Но потом пришёл посланник хозяина, и я получил задание убить наследницу рода Эсретнея. Уничтожить её. Я был совершенно сломлен, когда осознал, что это ты. Но у тебя не было выбора, Калея. Да, я хотел спасти Калею, но и тебя тоже. Когда я отказался, хозяин прислал другого. И тогда тебе пришлось соврать о моём происхождении, чтобы... Я разрушил твою жизнь, чтобы спасти тебя. Было несложно найти человека, который был бы немного похож на тебя и согласился за деньги сказать, что переспал в подходящее время с твоей матерью. Я знал о ней о тебе достаточно, чтобы придумать для него убедительную историю, в которой князь не стал бы сомневаться. С этого момента наследницы рода Эсретнея больше не существовало, и моё задание было исполнено. «А твоя жизнь разрушена!» Я покачала головой. «Подверглась сильным потрясениям, да, но не разрушена!» Он тихо рассмеялся. «Это я понял, как только ощутил твой кинжал у своего горла!» «Ты мог бы мне рассказать!» пробормотала я, уткнувшись в его мавле но тут же я поняла, что заклятие, которое наложил хозяин, не давало ему это сделать. Оно едва не убило Аларика, когда он был вынужден заговорить об этом, чтобы спасти меня. «Я это сделал», — тихо ответил он. «Я позаботился о том, чтобы ты видела, кто тебя предал. Ты должна была возненавидеть меня, чтобы не тосковать обо мне». Тогда тебе было бы легче забыть про эту любовь. Мой хозяин — настоящий монстр. Он человек, но намного хуже любого виденного мной Дэма. Предав тебя, я отправился в Эшриан на три года, чтобы оказаться как можно дальше отсюда. И всё же мы снова нашли друг друга. Она об этом знала, твоя прародительница. Она дала мне рассекателя времени, чтобы с его помощью я спас жизнь. свои собственное. Она сделала это для тебя, Лейра, потому что я ещё мог пригодиться». «А что с этими ужасными магическими оковами? Их больше нет? Ты теперь свободен?» «Определённо». По его груди снова прошла дрожь, и меня сковал страх. Я потеряла последнюю долговую печать. Её больше не было, а Кадис направлялся в Немио. Я не выполнила просьбу Аларика, я не справилась. и Я не оправдала твоих ожиданий. Мне очень жаль, твоя сестра... Всё в порядке, Лейра. Это не твоя вина. Это с самого начала только моя вина. Я не должен был перекладывать её на тебя. Теперь я знаю, почему нельзя говорить о своём хозяине никогда и ни при каких обстоятельствах. Чтобы не дать сделать именно то, что совершил я, «Переложить долг на кого-то другого?» «Это не ты не справилась, это я не справился». «А твоя сестра?» «Ты должна идти», — произнёс он, проигнорировав мой вопрос. Я чувствовала его боль в каждом звуке. Значило ли это, что Калея погибла? Этого не должно было случиться не после того, как он боролся за неё столько лет. «Я не уйду!» «Я не уйду без тебя!» Я попыталась встать, чтобы увидеть его лицо, удержать его. Но было слишком темно, а я была слишком слаба. Он с лёгкостью прижал меня к себе так, что мне было не пошевелиться. «Что же я наделала?» «Ты сделала всё правильно, всё. А теперь тебе надо спать, слышишь?» «Почему?» «Потому что я должен рассказать тебе то, «Чего тебе не следует слышать?» «И под конец ты сочтёшь меня сентиментальным слабаком», — прошептал он, «потому что я должен с тобой расстаться, потому что ты будешь нужна анемии, и потому что я не могу больше ждать. Каждое мгновение — это ещё одна ошибка. Я должен снова восстановить границу Лейра, иначе скоро не останется никакой анемии». Я ощутила, как его губы коснулись моего лба, и тяжесть опустилась на меня, как бы я не сопротивлялась. Что он имел в виду, границы? Что всё это значило? Потом, когда я проснулась, я могла думать только о том, что должна как можно быстрее сказать ему, как сильно я его люблю.